Глава шестнадцатая. Имене дядюшки Ригана в плане архитектуры походило на замок покойного ныне виконта Вильгельма. Такие же мощные стены, башни по углам и над воротами, донжон, полоса безопасности со скошенной травой. Только по размерам р а з а э д о к в три больше. А вот движение здесь было куда интенсивней. К воротам тянулись телеги, груженные древесным углем, с я с н ы м и припасами и чем-то угловатым, скрытым под мешковиной. О причинах такого оживления гадать не приходилось. Над стеной поднимались столбы дыма, намекая на какое-то производство. с в и ч н о й заводик, хихикнула белочка, как у отца Федора. Ты и двенадцать стульев прочитала. Удивился л ё х а Посмотрела, уточнил демон. Оба варианта. И золотой т е л ё н о к тоже. Стриж хмыкнул и бросил быстрый взгляд на ехавшую впереди Мию. Хотелось приблизиться к ней, поговорить, поделиться новостями, прижать к себе и поцеловать, а потом наверстать у п у щ е н н ы е за время разлуки. Увы. Вряд ли удастся скоро воплотить эти мечты. Сейчас он носит чужое лицо, и меньше всего им нужны слухи о том, что господин дознаватель водит шашни с полухо у й телохранительницей графини. Особенно интересно получится, если ему стрижу. Об этом расскажут, когда он вернет привычный облик. Не объяснять же, что его подружка изменяла с ним же самим. Потому все, что оставалось, время от времени бросать незаметные взгляды на Мию. Штирлиц захихикал демон. Прям встреча в кафе. Заткнись, белочка, рыкнул стриж. Мерзкий смешок дал понять, что угроза не возымела абсолютно никакого эффекта. Ковалька да прогрохотала по подъемному мосту и въехала во двор и м е н и я Оглядевшись, Стриж понял, что Риган в прямом смысле оружейный барон. Дым шел из труб мощных каменных построек, где предположительно находились производственные цеха. Повсюду сновали рабочие, волокущие детали доспехов, клинки, ящики с копейными наконечниками, арбалетные дуги, связки готовых болтов и а л е б а р д ы всевозможных типов. Земля периодически содрогалась от ударов чего-то тяжелого, вроде штамповочного пресса, пугая непривычных к этому новоприбывших лошадей. Но что удивляло больше всего, тишина. Из цехов не доносилось ни звука, хотя по идее грохот должен был стоять неумолчный. Шумели лишь суетившиеся вокруг люди, громыхали по брусчатке колеса телег. Дарали животные и птицы, пригнанные на з а к л а н и е к у х о н н ы м богам. Стриж невольно вспомнил серебро, что как п л а с т и л и н мяла между пальцами хрупкая девчонка и тесную каморку на складе. Плетение тишины. То, что когда-то пришлось применить для похищения и дознания, тут использовали для совершенно мирной цели звукоизоляции. Отличная идея. Из цехов и к у з и н наружу не вырывалось ни звука. Хоть артиллерийские орудия испытывай, за стенами производственных помещений никто ничего не услышит. И люди живут обычной жизнью. Не мешает ни грохот кузни, ни крики ремесленников, ни звон металла. Неплохо так, оценила белочка. Стриж молча спешился и в очередной раз посмотрел на Мию. Эльфика поймала его взгляд и едва заметно улыбнулась. Ну точно, Штирлиц на встрече с женой в кафе. Мрачно подумал Леха подзлорадный хохот демона. Золотой коготь и Ветта вела себя сдержанно, но уголки ее губ то и дело приподнимались, а глаза весело блестели. Стриж так и не понял. Забавляет ее происходящее, или она просто радуется возможности угодить принцу, сообщив ему интересные новости? Скорее всего и то, и другое. Что для одного трагедия, для другого занятная сплетня. А может, она просто не любила покойного Зартана и смаковала н о в о с т ь о его гибели от руки закадычного друга? С вашего позволения. Иветта церемонно поклонилась Лауре и Ригану. Я у д а л ю с ь в свои покои. Нужно составить доклад императору о произошедшем. Разумеется, Золотой Коготь. Поклонился в ответ Риган. Иветта вежливо улыбнулась и ушла в замок, сопровождаемая парой слуг и телохранителем. Несложно было догадаться, что помимо официального доклада. Она отправит и куда более развернутое сообщение своему п а т р о н у Я займусь конем, азартно сообщил Робин, спешиваясь. Каким именно конем он собирается заняться, гадать не приходилось. всю дорогу глаза рыжего пройдохи не отрывались от ветерка. С какуна покойного виконта вели сразу четверо всадников, накинув арканы на шею. Ветерок хрипел. И грозился показать всем Кускину мать, едва его отпустят, но вырваться не мог, как ни старался. Не рискуй попусту, напутствовал брата Даррен, что характерно, отговорить от затеи даже не попытался. И не таких укрощал, беспечно отмахнулся рыжий. Когда-нибудь этот шалопай допрыгается. п р и д р ё к Риган неожиданно легко для своей комплекции, спрыгивая с седла. Ну что, пока госпожа Иветта пишет доклад императору, поговорим о делах. Господин дознаватель, окликнула стрижалаура. Пожалуйте с нами. Слушаюсь. Леха изобразил поклон. Риган с удивлением взглянул на племянницу, но промолчал, понимая, что Просто так Лаура не станет звать с собой не очень значимую особу. То, что видел Стриш во дворе и по пути в гостиную, никак не вязалось с тем образом Ригана, что он составил по рассказам Лауры, д а р а н а и Райны. Ухоженный двор, налаженное производство, в коридорах замка чистота и порядок, встреченные слуги трезвы и опрятно о д е т ы Все это не соответствовало репутации беспутного бабника и в ы п и в о х и каким его успел представить Леха. Оказавшись в гостиной, Риган жестом выпроводил сунувшегося было следом слугу, положил шлем на кофейный стол и начал: «Лаура, по поводу церемонии». «Погоди, дядюшка», – перебила его юная графиня. «Сначала». Я должна тебе многое рассказать. Барон молча посмотрел на посерьезневшую племянницу, разгладил усы и добродушно усмехнулся. Ты присаживайся, ваше сиятельство, сказал он, показав на кресло. Не будем же стоя говорить, как журавли. Лаура уселась, вцепившись в подлокотники. Мия тут же встала рядом с ней. Вызвав усмешку Ригана, Леха пришел к выводу, что барон еще не в курсе всего произошедшего за эти дни, иначе ни за что не стал бы скептически относиться к бдительности Эльфийки. Слушаю тебя, сказал Риган, усаживаясь напротив. Даран и Райна, что характерно, садиться не спешили, просто встали рядом с креслом графини. Вы. Катапульту еще притяните, недовольно проворчал барон. Право слово, будто не у меня в гостях, а на переговорах с горностаями. о х дядя, д а р о н вздохнул. Ты сейчас сам все поймешь. Райна и м и я синхронно кивнули, подтверждая его слова. Чую. Рассказ будет интересным, резюмировал барон. Алекс, пожалуйста, прими свой обычный вид, попросила Лаура. Она сказала: "Пожалуйста". Удивленно протянула белочка. Ну надо же! Я даже и отказать не могу. Леха был удивлен не меньше. Делай, разрешил он. Глядя на трансформацию, Риган хмыкнул и спросил: «Первые вижу такой артефакт. Работа ящериц». «Это не артефакт», Лаура слабо улыбнулась. Алекс сумел подчинить демона. Стриш ожидал, что барон схватится за оружие или начнет требовать объяснений. Но тот ограничился сложно сочиненным матерным загибом. Охренеть! Завершив с п и ч выдохнул Риган и приложился к графину с вином, игнорируя кубок. Дядя, укорил его Даран. Ну при ее сиятельстве. Этикет у меня еще поучи, огрызнулся тот. Поставив графин на место. Риган разгладил усы и уже совершенно спокойным тоном поинтересовался: "Полагаю, ты собираешься мне рассказать, как так получилось?". л а д о н ь барона при этом словно не взначай легла на рукоять булавы. "Да", Лаура кашлянула и неожиданно оглянулась сначала на Мию, а потом на Дарана и Райну, словно ожидая поддержки. Одноглазый едва заметно кивнул. и ободряюще улыбнулся. Девчонка еще раз вздохнула и начала рассказ с самого начала: как подслушала разговор Гарма и узнала о смерти брата, как сбежала из шатра и встретила Мию с Алексом. Обстоятельно, без утайки, со всеми подробностями. Риган слушал ее и мрачнел с каждым словом. Предательство союзника. Убийство племянника, покушение на племянницу — новости, которые кому угодно испортят настроение и заставят всерьез задуматься о м е с т и Демон, п о б е р и старого змея со всем его выводкам! Рявкнул он, когда Лаура дошла до предложения руки и сердца в застенках особняка. Я этому м о л о к о с о с у Глаз на жопу натяну и скажу, что так и было. Столь неаристократичная угроза вызвала у Мии смешок. Сомневаешься, что выполню обещание? По-своему истолковал ее веселье Риган. Несколько. Открыто улыбнулась Эльфика. й Просто жалею, что не смогу этого увидеть, поскольку. Фебом уже отобедал демон Алекса. Леха только открыл рот для пояснения, что на самом деле он никого не ел, как барон от души хлопнул его по спине и пообещал: «Подарю тебе лучшие специи на случай, если решишь сожрать еще и его п а п а ш у Предпочитаю. Еще одного мага на десерт. Отвергла столь щедрое предложение белочка. А специи пусть оставит себе. Стриж по понятной причине озвучивать это не стал и молча кивнул барону, выражая благодарность. Лаура вернулась к рассказу о своих злоключениях и перешла к бедам клана: к р а ж а казны из сокровищницы. Прости, что не сказали раньше. При этих словах д а р а н выглядел виноватым. Но ты тоже был под подозрением. Рига н о т к и н у л с я в кресле и прищурившись оглядел опустившего голову к о л е к у Мальчик мой, пробасил барон. Если бы ты не подозревал меня, клянусь древними, я б ы лично. Отвесил тебе хорошую оплеуху. Даран вскинулся недоуменно глядя на дядю, а тот, плеснув вина в кубок, продолжал: На тебе сейчас безопасность клана. Это собачья работа, малыш, н е б л а г о д а р н а я Верить отныне ты можешь лишь ее сиятельству, своим соратникам и себе. На Ригана смотрели все. Барон усмехнулся. То, что я ваш дядя и люблю вас, Шалопаев, ничего не значит. Я мог проиграться в кости, мог заключить невыгодную сделку. В конце концов меня могла крутить какая-нибудь вертхвостка, и тянущая деньги. Так что все ты сделал верно, Дар. Одноглазый явно неожидавший подобного поворота запунцовел от смущения. Даже таким абсолютно сторонним людям, как Мия и Стриж, было видно, что похвала дяди очень приятна капитану. с у н д у к и которые вы привезли ко мне, подсказывают, что эта проблема решена. Не терпится узнать, как. Вернулся Риган к теме разговора. Райна как-то сразу помрачнела и отвела взгляд. Вряд ли сожалела о покойном тигре, скорее стыдилась собственного срыва, поставившего под удар всю операцию. Позвольте, кашлянув, подал голос с т р и ж Я расскажу. Говори, разрешил барон. Райна вперилась в ино мирца взглядом. Сейчас л ё х е представилась замечательная возможность, если не избавиться от заносчивой магички, то как минимум крепко осложнить ей жизнь. Вряд ли даже родичи спустят с рук убийства Зартана, способное подставить весь клан, если личность истинной виновницы станет известна. Только вот с т р и ж не собирался сдавать магичку. Подлость он ненавидел с детства. Как бы н и относилась Райна к нему и Ми, сейчас она своя, одна из команды, а своих принято защищать, даже если они облажались. И Леха, собаку съевший на подчистке разных огрехов подчиненных, излагал отредактированную версию произошедшего под пристальным взглядом воительницы. Когда Зартан начал волочиться за Райной, вдохновенно вещал он: «Мы решили». Вот шанс, гарантированно подобраться к виконту. Все же гонец, л о м я щ и й с я в покой к отдыхающему начальству, куда подозрительнее, чем собутыльник. Заодно и тигров с горностаями стравим. Нашли и пустой коридор потемнее, склад с пустыми бочками. Там его и кокнули. Рискованно, но толково оценил ход Риган. Чья идея? Ее, убедившись, что угроза миновала, Леха указал на Райну. К его изумлению, та вскинула голову и твердо отчеканила: о держимый лжет". Демоница г л у м л и в о расхохоталась. "А я говорила, нужно было убить эту сучку до того, как она нас подставит. Доволен, командный игрок? Леха не ответил, с нехорошим предчувствием, ожидая продолжения. По лицу дарана было видно, что вопроса кому верить Райне или о д е р ж и м о м у перед ним не стоит. Убийство Зартана не было частью плана, глухо сказала воительница. Это была только моя ошибка, о д е р ж и м ы й спас все предприятие. с т р и ж выдохнул. Магичка не собиралась его подставлять. Наоборот, с упорством лезла под удар сама. Я была несправедлива к нему, считая опасным чужаком, продолжала Райна, и готова понести заслуженное наказание. Наказание! удивился Даран. За что? Девочка моя, Зартан был законченным ублюдком. Барон отпил вина. Его даже свои недолюбливали, настолько говнюк. А уж тебе прижить этого д е р ь м е ц а сами древние в е л е л и Лаура лишь кивнула, соглашаясь с родичами. Дело не в з а р т а н е Это я отравила еду за ужином. Неожиданно для всех призналась воительница. Чтобы избавиться от чужаков, способных погубить Лауру и клан. В гостиной воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь доносящимися со двора звуками. Я же говорила, убьем эту суку! Разъяренной змеей прошипела белочка. Уже бессмысленно, ответил порядком шокированный стриж. В служе он спросил, но когда ты успела? Яд у меня был с собой, ответила Райна. Когда принесли ужин, вы смотрели в бумаги. Нельзя было упускать такой момент, и я вылила отраву в кувшин с морсом. Ты хотела убить нас? После продолжительного молчания подала голос Мия. Но ведь мог отравиться и Даран? Нет. Улыбка Райны вышла кривой. Дар ненавидит Морс. Я теперь тоже, сообщил Стриж. А я ненавижу вас всех, добавила Белочка. За Райну отвечаю я, звенящим от внутреннего напряжения голосом объявил Даррен. Значит, к а р а за ее проступок ложится на меня. Даже не думай! – гневно рявкнула воительница. Риган поставил кубок на стол и закрыл глаза ладонью. Идут годы, а вы не меняетесь, проговорил он. Как всегда, горой друг за друга и плевать, что будет. Дети, дети! Налив себе еще вина. Он оглядел племянников. За что я люблю вас, г о в н ю к о в Никогда друг друга не предадите. Жаль только, что нельзя уже как в детстве спустить с вас портки, да всыпать как следует. Барон усмехнулся. Ваше сиятельство р е ш а й т е сами, кого наказать, а кого наградить. Судя по лицу Лауры, она всерьез рассматривала возможность позволить дорогому дядюшке вспомнить б ы л о е и взяться за розги. Алекс, Мия произнесла она медленно, что вы думаете о наказании Райны? Она покушалась на вашей жизни. Леха поймал взгляд Дарана и вздрогнул. Столько там было мольбы. Наверное, будь они втроем, только Калека и Инамирцы, капитан умолял бы вслух. Она хотела нас убить. Едва неорал демон. Ой, блин, а то она одна тут такая, ответил Стриж. Но при этом Райна единственная, кто точно передумал это делать и даже извинился. Бесхребетный идиот! Разъярилась белочка. Если она нас опять отравит, я сделаю твои мучения невыносимыми. Будешь мечтать сдохнуть. И умолкла. Стриж взглянул на Мию. Та едва заметно кивнула, давая ему первое слово. Райна защищала вас, ваше сиятельство. сказал он, это ее долг. Не скажу, что в восторге, конечно, от такого своеобразного выполнения служебных обязанностей, но Леха развел руками. Она старалась не для себя. м я к и в н у л а и добавила: все совершают ошибки, но не многие в них признаются. Хотя, конечно. Идея снять портки и всыпать выглядит очень привлекательно. Лаура возмущенно обернулась к телохранительнице, а во взгляде к о л е г и мелькнула благодарность. Даррен чуть расслабился и убрал руку Софи со феса шпаги, к о т о р ы й бессознательно сжимал все это время. Мне нравится эта полухуя, поддерживаю. Ухмыльнулся барон, хоть его мнение никто и не спрашивал. Кажется, кого-то просто давно не пороли, как следует. Юная графиня вздохнула, явно не разделяя его веселья. Воительница же стояла, гордо вскинув подбородок, готовая принять любой приговор. Коль уж арайно покушалась на жизни пустотников, провозгласила графиня. Она же позаботится об их сохранности. Ты должна обучить их всему, что необходимо знать для того, чтобы выжить и не привлечь ненужного внимания. Слушаюсь, ваше сиятельство. Поклонилась магичка. В отличие от Дарана, эмоции она скрывала хорошо. Леха неожиданно задумался, а оставалась бы Райна столь же с д е р ж а н н о й Решайся, тут не ее судьба, а Дарана. Что-то подсказывало, что нет. Но я бы по заднице все же прописал, добавила Риган. Дя-дя! Хором возмутились Лаура, Даран и Райна. Барон улыбнулся, отпил вина и вновь посерьезнел. Что будем делать с пузырем? Тихонько резать на кусочки, пока не расскажет, куда увёз казну, или повесим публично и громко над воротами. Предложенные наказания не вызвали возражений ни у кого из присутствующих. Увы, не то, не другое. Мрачно сказал Даран. По крайней мере не сразу. Мы спрячем у тебя в з я т ы е у г о р н о с т а е в сундуки. И сообщим пузырю, что Лаура собирается инкогнито отбыть для переговоров о суде, скажем, к паукам. Путешествие настолько тайное, что никто в замке не должен догадаться, что она отсутствует. Для этого и я, и Райна, и ее телохранители останутся при з а х в о р а в ш е й госпоже. А заодно прикажем пузырю тихо сворачивать все дела со змеями, поскольку старые союзники отвернулись от нас, и Гарм желает смерти Лауре. Думаешь, пузырь настолько жаден, что имея на руках казну, захочет продать и эти сведения? Прищурился барон. Я не удивлюсь. Нахмурилась Райна. Но даже если нет, мы ничего не теряем. Дадим ему время послать гонца с важной информацией, а потом возьмем и вытрясем все. И если он все же продал сведения о тайной поездке Гарму, догадался барон, устроите графу засаду, а вместо Лауры отправите одержимого с небольшим отрядом. Лёха кивнул, одобряя план. Может выгореть, подумав, согласился Риган. Рисково, но того стоит. А что с новой пустышкой будешь делать? Тоже сохранишь разум, как этим двум? Это будет глупо. Недовольно проворчал Даррен. Райна промолчала. Но по ее лицу было ясно, как день. м н е н и е об опасности сохранения разума пустотникам она не поменяла. С ним надо поговорить прежде, чем принимать решение. Подала голос Мия. Зачем? Не понял Риган. Ну, в наших мирах полно всякой дряни. Пояснил Стриж. Если пустотники с таких, я без колебаний сам попрошу лишить его воли. Мрази тут и своей хватает. Это точно, хохотнул барон. Это точно.